Глава. 15 Предел желаний. Последний камень занял место в стене. Полыхнуло земное дыхание, озарив тьму. И началась долгая служба Лорика Редклифа, первого стража предела, коим станет и сын, и сын сына, и каждый старший муж имени его. Архив наблюдателя. Ош любовался на них уже несколько дней. Огни предела не были похожи ни на звезды, ни на костры. Аметистовым ожерельем перемигивающиеся пурпурные точки тянулись вдоль горизонта. Один конец мерцающей цепи тонул где-то далеко на севере, другой уводил в противоположную сторону, туда, где виднелись зловещие хребты черных гор. Эти вершины врезались в королевство с запада, подобно огромному кривому ножу. Ош уже видел города и крепости людей, Но только здесь к нему пришло понимание истинной мощи человека. Орка представить себе не мог масштаб подобной стройки. Каменная стена высотой в четыре человеческих роста и шириной в полтора протянулась вдоль восточного берега Сумеречной реки на сотни лик. Через каждые два-три пролета стрелы она прерывалась дозорной башней с остроконечной деревянной крышей. Здесь не было ни ворот, ни мостов, соединяющих королевство людей с западным берегом. По ту сторону лежали мертвые земли, полные кошмаров и ужаса. Начиная с далеко на севере, в замке Фарволл, в окрестностях озера Трайн, истока Сумеречной реки, предел заканчивался лишь у крепостных стен Ботерлока. Это был замок лорда Тонбери, что возвышался в устье сестринского рукава, где неприветливые каменистые острова, прозванные осколками, омывались темными волнами лиховодья. Предел хранили четыре великие твердыни, и сейчас Орки приближались к величайшей из них — крепости Наблюдателя. Это был не просто замок. В изгибе реки вырос укрепленный город. Раскинувшись на пологой возвышенности, он представлял собой несколько изломанных колец крепостных стен, между которыми ютились жилые кварталы. Ближе к реке эти стены соединялись в замке лорда окрестных земель герцога Редклифа. Его назвали Башней Наблюдателя, но чаще просто Свинцовым замком. Сотни лет назад люди заметили, что тяжелый и податливый металл препятствует губительной силе мертвых земель. Тогда цитадель герцога была облицована толстыми свинцовыми плитами, дабы охранить род защитника государства от порчи. Как и базальтовые блоки, древние строители, должно быть, сплавляли их вверх по течению сумрачной реки. Несмотря на солидный возраст, твердыня герцога все еще выглядела весьма внушительно. Городские стены были явно моложе. Кольцо за кольцом, слой за слоем, они достраивались позднее, по мере того, как разрастался сам город. Ош вспомнил рассказы Локвуда о местных жителях, кольценосцах, на которых так была похожа зора. Особенно, когда та облачалась в человеческое платье. Мугрюмые, неразговорчивые люди, в темных глазах которых сверкал золотистый отпечаток этой суровой земли. Орку сложно было представить более враждебное место, чем крепость Наблюдателя. С малах лет ее жители носили броню и брали в руки оружие. Мужчины, женщины, старики, дети. Все они жили на вечном поле боя и спали с мечом под подушкой. Предел не прощал беспечности. Он был безжалостен, ленивым, слабым и неосторожным. Можь опустил ладонь на рукоятку своего нового меча. Прекрасное оружие, созданное мастером своего дела. Клинок Сира Гаррена. Тот самый которым ургыш сразил медведя, напавшего на них в королевском лесу. В благодарность за спасение жизни монарха рыцарь подарил свое оружие ургышу Он передал его вместе с Ошем, как только Крушитель встал. Однако вождь отказался принять его. «На хуй я к ней, железка?» усмехнулся великан, покрутив меч в руке. «Сбах, я, что ли?» Вождь предпочитал совсем иное оружие. Большое, тяжелое и жестокое. Такое, как его палец, удар которой выдерживали не всякие доспехи и не каждый щит. Зора тоже плохо владела мечом, предпочитая копье. Реже использовала нож. В конечном счете Ушу пришлось оставить клинок у себя. Уверенно шагая по пыльной дороге, Урга швел орков вперед. С того момента, как они покинули вотчину Филина, вождь оправился от ран, полученных в борьбе с чудовищным зверем. Однако страшная схватка не прошла для орка бесследно. Хищник расчертил ему лицо двумя огромными уродливыми рубцами. Руки, ноги и голова покрылись свежими шрамами, оставленными когтями медведя. Еще больше их было под меховой одеждой с латными вставками, выглядывающими из-под шкур. В памяти Оша то и дело всплывали слова Джона Гаррена. По приказу Конрада Молчаливого, тот провожал орков поход. «Остерегитесь», — напутствовал их рыцарь, передавая Ошу сопроводительные бумаги. «Медведь...» что он ополнил на нас, оказался там не случайно. Мы нашли в лесу убитого ловчего следы большой повозки. Оши раньше догадывался об этом. Горный медведь, да еще и какой гигант, таких вообще не водилось на лесистых равнинах срединных земель. Конечно, он мог забрести туда случайно, спустившись с предгорий, но напасть именно на короля — слишком большое совпадение. Мощеная речным камнем дорогу уводила на запад. Люди называли ее королевской тропой. Кратчайший путь, соединяющий столицу и главное оплод предела. С тех пор, как отряд пересек реку Изар, вступив на землю герцогства, погода стала хмурой и дождливой. Оркам это было на руку. Они могли продолжить путь в дневное время, не рискуя ослепнуть подсолнечными лучами. В то же время осенний холод и промозглая сырость угнетали тело и разум. Низкие тучи снова и снова орошали каменистую землю пресными слезами дождя. Орз знал, что это значит. Наступало время орка. Осень заканчивалась, и у них оставалось все меньше времени. Поход в мертвые земли усложнится, если зима скует снегом и льдом дороги королевства. Тогда люди не смогут помочь в освоении западных пустошей. А что будет весной, неизвестно. «Если нам вообще удастся найти источник этой скверны», — мрачно подумал Орз. Чем глубже орки продвигались в сторону заката, тем скуднее становилась растительность. Привычные очертания природы начинали искажаться от гибельного дыхания мертвых земель. Искривленные, чахлые деревья становились все ниже, сменяясь кустарниками, которые, в свою очередь, постепенно вытесняли травы и мхи, оплетающие голые камни. Там, откуда пришли орки, осень раскрашивала деревья буйством красных, желтых и зеленых оттенков. Местные же выглядели скорее ржавыми, чем яркими. Их красками были сырость, грязь, и гниение. «Мне здесь не нравится», — посетовала Зора. За свою недолгую жизнь девушка успела привыкнуть к суровой, но живописной природе Северо-Востока Королевства Людей. Ож хотел ее подбодрить, но подозревал, что дальше будет только хуже. Кто знает, какие ужасы приготовила для них запределье. Жестом Ургаш велел оркам остановиться. Поравнявшись с ним, Ож тоже увидел впереди силуэты Со стороны крепости к ним приближалась группа всадников, несущих кроваво-красный штандарт герцога, украшенный изображением черной башни. «Люди Рэдклиффа», — констатировал Ож. «Интересно. Их предупредили о нашем бюзете», — отозвался вождь, сжав рукоятку палеца, выглядывающей из-за широкой спины. Когда всадники остановились, преградив форком дорогу, Ож сразу узнал их предводителя. Светловолосый юноша, с благородным лицом, Был облачен в мрачные вороненые доспехи. Малькольм Редклифф, старший сын черного герцога. «Либо вы те, о ком сообщило нам слово короля?» Сказал посланник, окинув взглядом ургыша и его отряд. «Либо вы достаточно глупы, чтобы открыто выйти на эту дорогу». Несмотря на резкое приветствие, ош не увидел в этом человеке той надменности, которую наблюдал среди представителей королевского двора. Юноша был собран и сосредоточен. Его горящие желтыми кольцами глаза выражали спокойную силу. «Отдай бумаги, пока мне не захотелось проломить ему башку», — проворчал ургыш обращаясь к Ошу. Слова эти были нарочито тихими, и люди герцога не могли услышать их. В то же время Ошак произнес их достаточно громко, чтобы они достигли ушей юного Редклифа, стоящего корком ближе остальных. Сняв с пояса кожаный футляр, Ош передал его всаднику. Малькольм внимательно ознакомился с королевской грамотой, лишь слегка нахмурившись под конец. «Следуйте за нами», — сказал он, вернув футлярошу. «Герцог ожидает вас». Развернув коня, юный Ретклев пустил его неторопливый аллюр. Всадники последовали за ним. Ош обратил внимание, что даже в темных глазах местных лошадей светились золотистые кольца жителей предела. Зловещее дыхание мертвых земель пронизывало их животных. Лгали или говорили правду короли и его советники? Действительно ли древняя магия не влияла на их народ? Чем орки так сильно отличались от людей и прочих созданий? Что связывало их с этим местом? Быть может, их просто обманывают, желая тихо избавиться от ставших ненужными дикарей? Что если мертвые земли окажутся для них столь же гибельными? А ворота крепости Наблюдателя закроются за спиной, исключая всякую надежду на спасение. Нет, уж не верил в это. Слишком сложно, чтобы быть правдой. До сих пор король держал свое слово. Да и Джон Гаррен в конечном счете оказался благородным человеком. Подобно Черной горе, крепость Наблюдателя возвышалась в туманной дымке. Варги недовольно ворчали, то ли учуяв лошадей, то ли взволнованные близостью проклятой земли. Над стенами горели те самые пурпурные огни, которые Ош видел издалека. Когда тяжелая герца с грохотом поднялась наверх, пропуская пришельцев за внешнее оборонительное кольцо, Ошу показалось, что на мгновение его нос уловил знакомый приятный запах. Краем глаза он заметил одинокий темный шатер, стоящий у подножия крепостной стены. Город выглядел опустевшим. Должно быть, герцог велел местному люду не покидать домов, пока необычное обычное воинство, присланное королем следовало к замку по главному проезду. На каждом перекрестке, попадающимся оркам на пути, стояли несколько закованных в латы стражников. В недрах шлемов светили золотистые кольца внимательных глаз. Ож не питал иллюзий насчет этих воинов. Они не охраняли их. Они охраняли от них. Миновав полдюжины массивных каменных ворот, лишенных каких бы то ни было украшений, орки достигли замка. Вблизи величественная западная цитадель выглядела еще внушительнее. Тяжеловесная и мрачная, крепость наблюдателя больше походила на Нордгард, чем на замок короля. Здешние дома мало напоминали уютные жилища срединных земель. Скорее, солдатские казармы. Здесь уж наконец разглядел странные светильники предела. Кованые факелы, из решеченного жерла которых вырывался необычный красно-голубой огонь. Но пламя не пожирало никакого топлива она словно рождалась из воздуха. Орг никогда не видел ничего подобного. Спешившись, Малькольн передал поводья расторопному слуге и вновь обратился к Оргам. «Герцог желает видеть Ургаша-Крушителя. Остальные могут подождать здесь». «И со мной», — твердо сказал Ургаш, кивнув на Зору и Оша. «Да будет так», — согласился юный рыцарь. «Кошес! За главного!» кинул вождь, направившись в сторону ворот. «Я бы попросил вас разоружиться», — осторожно сказал малькаль ну, попросить ты можешь», — усмехнулся Ургаш, даже не замедлив шага. То ли молодой Редклиф понял, что великан не шутит, то ли у него не было особо строгих предписаний на этот счет, но оружие оркам все же оставили. Вокруг них образовался эскорт из латников герцога. Короткие красные плащи с капюшонами, как и круглые щиты, украшала черная башня предела. Миновав внутренний двор замка, они поднялись по широкой лестнице и вошли под свод просторного зала с двумя рядами круглых каменных колонн. Чем-то это место напоминало Ошу Королевский замок, однако без столичного блеска и роскоши. Все здесь было устроено с пользой для обороны. Место огромных витражных окон заняли узкие бойницы. Гостевые галереи и балконы служили позициями стрелков. Замок не походил на жилище вельможа. Он был огромной, пограничной заставой. Сквозь тяжелые шаги солдат Ош услышал знакомый звук. Быстрые шлепки босых ног по каменному полу. Посмотрев в сторону, Орк увидел проворную тень, мелькнувшую между колоннами. Из-за них вдруг выглянула девочка. В ее огромных черных глазах горели желтые круги кольценоски а растрепанные каштановые волосы придавали сходство с маленьким урком. Похоже, она совсем не боялась необычных гостей, а, наоборот, сгорала от любопытства. На милом личике светилась лукавая улыбка. Когда они вошли в приемный зал, герцог уже ждал их. На мгновение ушу показалось, что он увидел ургыша в человеческом обличье. На массивном каменном троне, застеленном звериными шкурами, Сидел огромный бородатый человек с суровым взглядом из-под кустистых бровей. На нем были такие же, как у сына вороненные доспехи, плечи которых укрывала кроваво-красная накидка, отороченная черным мехом. Ее удерживала кованная брошь в виде черной башни, герба дома Рэдклифф. На стене позади герцога висел гобелен изображающий жестокое сражение. По его левую руку стояло изящное деревянное кресло, которое занимала красивая женщина в красном платье справа находилась кованная подставка на которой возвышалась самая большая и страшная алебарда из тех которые ош когда либо видел Малькольм вышел вперед и уважительно припал на одно колено ургыш крушитель его урки, отец представил гостей юноша я прекрасно вижу кто это хмуро ответил герцог пригладив бороду мозолистой ручищей. тут воняет турками у нас есть сопроводитель Начал было ош, но герцог перебил его. «В задницу себе можешь эти бумажки запихать». «Дорогой, держи себя в руках», — вмешалась женщина в красном. «Это же наши гости». «В петле я видал таких гостей», — не унимался герцог. «Вы что, думаете лучше нас?» «Возьми этот топорик», — ухмылился Ургаш. «И мы проверим, так ли это, человек». Глаза герцога вспыхнули яростью руки сжали каменные подлокотники вы говорите с герцогом возмутился малькальм выступив вперед проявите уважение я поговорю с ним тихо сказал ож вождю призывая того успокоиться его величество сулил вам нашу поддержку не так ли спокойно спросила женщина в красном которую ош уже назвал про себя герцогиней что вам нужно мы «Идем в мертвые земли», — ответил Ож. «Нам нужно оружие, доспехи, провиант и любые сведения о том, что нас там ожидает». «Жирно не будет!» — вновь подал голос герцог. «Всех, что ли, обувать? Или вы втроем туда собрались?» «Но их четверо!» Из-за колонны выбежала уже знакомая Ожу лохматая девчушка. На вид ей было зим десять. Подбежав босиком к бородатому великану, она указала пальцем в сторону орков. «Их четверо, папа!» — торжествуя, заявила она звонким голоском. «Его двое!» Ож похолодел. Никто, кроме него, не знал о безымянном. «Это девочка. Неужели она увидела его незримого спутника? Но... как?» «Селеста, сколько раз я говорила тебе не мешать отцу, когда он принимает гостей!» Строгим, но любящим голосом посетовала замечание герцогиня малькальм отведи сестру в ее комнату». Молодой рыцарь взвалил девочку на плечо и удалился под веселый детский смех. «Большинство ваших люд... бойцов уже вооружены, не так ли?» — продолжила герцогиня. «Если вы представите нам список того, что вам необходимо, мы попробуем помочь». лучшие рыцари уходили туда и не возвращались». Герцог Редклиф ударил кулаком по каменному подлокотнику. «Почему я должен разбрасываться добром ради того, чтобы эти дикари сгинули, как и все остальные? Может, они вообще заодно с пожирателями?» «Потому что так повелел король!» Не выдержал Ош, подняв кожаный футляр с сопроводительным письмом так, словно это был разящий меч. «Хватит прятаться за эту бумажку, тварь!» Выпылил герцог. Король. «Далеко. Возможно, вам удалось обмануть его, но со мной этот номер не пройдет». «Тогда выясним это как воины», — вновь вмешался ургеш отодвинув Оша в сторону. Глаза его встретились с хмурым взглядом герцога. Воцарилось безмолвие. «Да будет так», — сказал Редклифф, протянув руку к Алибарде. «Дорогой, я не думаю, что...» — начала герцогиня, — но не смогла закончить. «Помолчи, женщина». Герцог встал с каменного трона. «Это мужской разговор». Ни Ош, ни Зора не посмели остановить ургыша Они прекрасно понимали, что теперь любые уговоры будут бесполезны. Оставалось лишь надеяться на то, что эти гиганты не поубивают друг друга в порыве ярости. Драться предстояло во внутреннем дворе замка. Ургаш скинул свою хламиду, обнажив огромный мускулистый торс, покрытый жесткими волосами и шрамами. Стиснув в руках верную палицу он размял широкие плечи, предвкушая веселье. Герцог разоблачаться не стал, оставшись в доспехах. Он снял лишь парадную накидку, передав ее оруженосцу. «Древнее это что, когти медведя?» рядом с ушем из оры появилась герцогиня. Прикрывая лицо кружевным веером, она взволнованно наблюдала за бойцами. «Точно так, миледи», — подтвердил Ош ее предположение. «А у вас есть манеры, любезный Ош», — одобрила она, наградив его лукавым взглядом. «Разве мы с вами встречались?» — удивился Орк. «Я была на турнире в этом году», — улыбнулась герцогиня, и Ош тут же вспомнил женщину в красном на королевской трибуне. «Или мне называть вас Виконт Олдри». Я прошу у вас прощения за этот обман и мою плохую память. Ож позволил себе ответить улыбкой на улыбку. Скажите, ваш вождь — умелый воин? Лучший, — ответил Азора, с вызовом посмотрев на герцогиню. Он лучший. Это... Леди Рэдклиф сделала паузу. Очень хорошо. Джон давно мечтает о достойном противнике. Тем временем соперники сошлись во дворе. Я уже где-то видел эту палицу. — сказал герцог, привычно вышагивая по мостовой из тяжелых каменных плит. «Откуда она у тебя, орк?» «Я убил ее, прежнего владельца», — ответил Ургаш, перехватив оружие, украшенное фигурным изображением бараньей головы. доброе добыча за добрый бой!» «Вот оно как!» Герцог жутко улыбнулся. в таком случае сегодня эта палец станет моей» рэтлив бросился на ургаша с проворством, которое сложно было ожидать от человека его комплекции, да еще и облаченного в тяжелые латы. Со свистом рассекая воздух, лезвие страшной алебарды обрушилось на орка вихрем рубящих ударов, но вождю удалось отразить их без видимого труда. «Это все, на что ты способен, человек?» – грубо усмехнулся он, ринувшись в контратаку. Сталь звенела и скрежетала. Летели искры. Поединок привлекал все больше зрителей из герцогского гарнизона. В этих краях славную битву всегда любили и уважали. Быть может, именно поэтому жители предела обычно легко находили общий язык с северянами, зато не ладили с хитрыми и изворотливыми обитателями побережья, избегавшими прямого столкновения. Простор же находился далеко. Здесь считали, что восточные земли населяют мягкотелые фермеры, не способные держать в руках оружие. Бой был страшен, жесток и неудержим в своей свирепости. Ош почувствовал, как его ладонь стиснули сильные пальцы Зоры. Своими морожковыми глазами она пристально наблюдала за сражением, чуть заметно вздрагивая каждый раз, когда лезвие алебарды проносилось в опасной близости от тела вождя. Ош сжал руку дикарки, стараясь успокоить ее. — Он победит, — тихо сказал орк. — Он всегда побеждает. В то же время он прекрасно знал, что ургыш еще не до конца оправился от сражения с медведем. Движения руки, побывавшей в пасти зверя, стали менее проворны, что ослабляло правый фланг при обороне. Вне всяких сомнений герцог тоже заметил это. Внезапно он сделал пару ложных выпадов, а потом, отразив контрудорорка, стремительно атаковал его слева. В последний момент ургышу удалось уклониться, но лезвие алебарды все же чиркнуло его по плечу, оставив неглубокий, но длинный порез. На камень упали темные капли. Первая кровь была за Джоном Рэдклиффом. «Признай поражение», — сказал герцог. «Или следующим ударом я отрублю тебе руку». Ургаш посмотрел на рану и брезгливо сплюнул под ноги. «Я, «Я пошел рискну». Грубо усмехнулся орк своей однозубой улыбкой. Резко развернувшись, герцог на мгновение словно превратился в стальной смерч. Латы его скрижетали, а тяжелая алибарда рассекала воздух с непринужденностью деревянного шеста. Уж не видел такого мастерства после памятного поединка с Мэтью Дювалем. Снова перехватив палицу, Ургыш уверенно бросился вперед. Герцог попытался достать урка снизу, но тот с неожиданной ловкостью перепрыгнул через свистящее лезвие алебарды оказавшись совсем рядом со своим соперником. Лапа Ургыша ухватила оружие человека за металлическое древко – ретлев попытался ударить его свободной рукой, но вместо плоти кулак встретил сталь палицы преградившую ему путь. В следующее мгновение лоб Ургаша врезался в лицо герцога, разбив ему бровь. Вообще, вошь надеялся сломать человеку нос, но сопернику все же удалось уклониться. Отшатнувшись назад, герцог с усилием отпихнул орка ударом латного сапога. По широкому лицу бежала тонкая струйка крови, теряясь в густой бороде. Стен усмехнулся Ургаш, в целом довольный своей атакой. «Моя рука как будто бы на месте!» Он надеялся задеть герцога, спровоцировать его, но Редклифф не поддался. «Не смей расслабляться, дикарь!» На бородатом лице вновь расцвела жутковатая улыбка. «Мы только начали!» Они снова и снова сходились в неистовом противостоянии. На теле ургыша появлялись новые раны, На доспехах герцога свежие вмятины. Уж был уверен, что у человека было сломано по меньшей мере два ребра, но тому все было нипочем. Его суровое лицо светилось от восторга. Неожиданно над замком прогремел тревожный трубный сигнал. Он заставил герцога отступить от соперника, опустив оружие. «Проклятие!» выругался он. «Дерьмо! Ну почему именно сейчас?» «Что это?» — спросил Ургаш, поняв, что поединок закончен. — Какие-то лёгкие штучки. Трубы вновь подали голос. Гарнизон пришёл в движение. Громко переговаривая, защитники крепости бросились на стены. — А ты как думаешь, волень? — недовольно спросил герцог, утирая лицо полотенцем, которое вручил ему расторопный сквайр. — Нас атакуют! — Атакуют! — удивился Орг, воинственно оглядевшись по сторонам. — Кто? Ответом ему был чей-то крик, явно сообщающий о том, что враги уже здесь. «Пожирательны!» «Хотите помощи? Вот ваш шанс». Отбросив прочь полотенце, лорд Редклифф увенчал голову тяжелым шлемом, верхняя часть которого изображала то ли стальную корону, то ли зубцы башни. «Докажите, что вы стоите ее». В туманной дымке вновь грянула воинственная музыка. Это были боевые барабаны.